В юридическом, первое, профессор всей юриспруденции, который учить должен натуральные и народные права и узаконения римской древней и новой империи, второе, профессор юриспруденции российской, который сверх вышеописанных должен знать и обучать особливо внутренние государственные права, третье, Профессор политики, который должен показывать взаимное поведение, союзы и поступки государств и государей между собою, как было в прошедшие века и как состоят в нынешние времена. В медицинском. Первое. Доктор и профессор химии должен обучать химии, физической, особливо и аптекарской. Второе. Доктор и профессор натуральной истории должен на лекциях показывать разные роды минералов, трав и животных. Третье. Доктор и профессор анатомии обучать должны показывать практику строение тела человеческого на анатомическом театре и приучать студентов к медицинской практике. В философском. Первое. Профессор философии обучать должен логике, метафизике и норовоучению. Второе. Профессор физики. Обучать должен физике экспериментальной и теоретической. Третье. Профессор красноречия для обучения оратории и стихотворства. Четвертое. Профессор истории для показания истории универсальной и российской, также древности и геральдики. Каждый профессор должен учить по крайней мере два часа в день. исключая воскресных, табельных дней и суббот По субботам собрания для рассуждения о делах университетских. Никто из профессоров не должен по своей воле выбирать себе систему или автора, но каждый повинен последовать тому порядку и тем авторам, которые ему профессорским собранием и от кураторов предписаны будут. Лекции должны быть на латинском или на русском языке, смотря как по приличеству материй, так и потому, иностранный ли будет профессор или природный русский. Вокаций две. Зимою от 18 декабря по 6 января, летом от 10 июня по 1 июля. В обеих гимназиях учредить по четыре школы, в каждой по три класса. Первая школа российская, в ней обучать в нижнем классе грамматики и чистоте стиля, в среднем стихотворству, в высшем оратории. Вторая школа латинская, в ней обучать в нижнем классе первые основания латинского языка, вукабулы и разговоры, в среднем толковать нетрудных латинских авторов и обучать переводом с латинского на российский и с российского на латинский язык,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 с вакабулами немецкого и французского языков, в двух верхних классах обучать чистоте стиля помянутых языков. Кураторами университета были назначены Иван Иванович Шувалов и действительный статский советник Лаврентий Блюментрост, известный лейб-медик Петра Великого, первый президент Академии наук. подвергшейся опале в царствование Анны и жившей в Москве в должности начальника госпиталя. Блюмент Рост, впрочем, недолго пользовался своим новым званием куратора, потому что умер в марте того же 1755 года. Директором университета был назначен коллежский советник Алексей Аргамаков. Мы видели, что Аргамаков был назначен также членом в комиссию об уложении, и ему поручено составить проект устройства оружейной палаты. Он поспешил в начале же 1755 года представить этот проект, который делает ему честь, и может объяснить, почему его назначили директором университет По мнению Аргамакова, освещенные вещи... хранившиеся в палате, короны, скипетры, державы, должны быть положены в лучшем порядке. Также курьезные вещи древних работ и многим числом посуды серебряной и прибогатым конским и оружейным приборам могут составить славную галерею. Для этого надобно выстроить особое здание и разложить вещи с украшением в надлежащем порядке. Сделать новую опись по расположению вещей в этой новой галерее, с выставлением цены и с объяснением значения каждой вещи. С лучших вещей снять рисунки и каталог этот напечатать на русском и на других иностранных языках, дабы столь богатые и курьезные вещи, которые приносят славу империи, не преданы были забвению. Один день в неделю назначить для публики, которая обозревает палату в присутствии члена. Сенат приказал архитектору составить планы и смету нового здания палаты. Журнал Сената 6 февраля 1755 года. Но план Аргамакова очень нескоро осуществился во всех частях. Важно было учреждение медицинского факультета по всей его неполноте. Гошпитальные школы не могли доставлять достаточного количества лекарей и прибегали к средствам частного домашнего научения. Так, сенатский лекарь Вейнраух должен был обучать лекарскому искусству учеников. Их было у него двое, они получали от казны денежное жалование и провианты. Но если, с одной стороны, чувствовался сильный недостаток в лекарях, то был любопытный случай, когда лекарей отвергли как ненужных. В Казанской губернии были учреждены четыре школы для новокрещенных детей, и в этих школах определены два лекаря. Вдруг получается приказание от казанского епископа Луки запечатать в этих школах все медикаменты. Лекаря отправляются к Преосвященному удостовериться, по его ли приказанию запечатанный медикамент. Епископ отвечает им, «Я сам приказал запечатать, да и впредь вам лечить школьников запрещаю, потому что эти школьники к лечению не сродны». Сенат, узнавший об этом из донесения медицинской канцелярии, приказал дать знать в синод Чтоб послал епископу указ о допущении лекарей, ибо они определены по указу, и если не станут лечить, то жалования будут получать понапрасну. Если же им там почему-нибудь быть нельзя, то надлежало бы его преосвященству об этом представить. Отстранить же собственной властью и препятствовать им в исполнении их должности не следовало».